Эпилог. Как так получается? Селе забеременела ты последней, а родила первой. Это потому, что у меня близнецы, парировала Селия. Я работаю с перевыполнением плана. Да, двоих за раз. Здорово, протянула Линда, погладила большой живот и покосилась на мужа. Рен, Надо в следующий раз постараться. Я тоже хочу двойню. Обещаю, согласился Даларен. Они с Линдой ждали сына, и император был счастлив. Плодовитость императрицы заткнула рот всем недовольным. Да и было их немного. После устроенной Далареном чистки аристократия стояла на вытяжку, и рот открывала только по команде. А чтобы на императрицу хвост поднимать, жить всем хотелось. Дейлинда да оказалась не худшей императрицей. Неглупая, глупая, не стервозная, с хорошим характером. Еще и беременная после первой же брачной ночи. Что еще надо для счастья? Глупую стерву, которая за пять лет наследника не принесет. Наследник это стабильность, спокойствие, Это преемственность власти. Самые отъявленные сплетники решили, что леди де Кресси выбрали за плодовитость и успокоились. Правда, закончить академию у девушек опять не получилось. Беременность. Магички в это время старались быть поосторожнее: меньше колдовать, больше отдыхать. Ничего удивительного. Как известно, У магов могут родиться как одаренные, так и не одарённые дети. И если в первом случае плод спокойно переносит колдовство во время беременности, то во втором возможен выкидыш. Так что мужчины хором погрозили подругам пальцем и сказали: "Нельзя". Девушки надулись и углубились в теоретические расчеты. Селия, чтение романов Анни и построение придворных линда с помощью подруг. А что еще оставалось делать? Станет ребенок магом или нет, можно определить не раньше пятого-шестого месяца. А до той поры лучше соблюдать осторожность. Девушки соблюдали. Лучше отстреляться с первого раза, чем потом еще пять раз пробовать. Да еще не факт, что так удачно получится. Да и помимо магии дел хватало. Налаживать производство серебряной стали надо. Семейство Фаррес активно участвовало. Зандера под именем Зиланы вышла замуж за Энтони Фариса, родила мальчика, которому его величество милостиво даровал титул барона Бамона, и принялась искать взаимопонимание со вторым мужем. Да так удачно его нашла, что ждала сейчас второго ребенка. Кажется, тоже мальчика. И были подозрения, что мага воздуха. Энтони был счастлив. Деньги есть. Поместье он восстанавливал. Пасынка на руках носил равно как и жену. Вот налоги платить приходилось драконовские, но не с казначеем. Впрочем, тот выдавал дочь замуж, и ему было решительно не до сведения старых счетов. Айрин, кажется, опять подобрала неподходящего мужа. м да. Судьба? Производство серебряной стали наладить удалось, хотя и мало. Там нужна была особая руда, орки ее разыскали. Но месторождение было небогатым. Добыча маленькой. Доларен не унывал. Месторождение — дело времени. Уже сейчас доходы были просто великолепными, а со временем еще лучше будут. Горы под боком. Орки тоже Даешь геолога разведку. Из Лавадена за пришло письмо. Леопард своих пятен не меняет. Оставшись без супруги, Сынок Эршуда не захотел прожить жизнь без детей. Ему посватали девушку из другой семьи. Но когда он захотел повторить тот же финт. Забеременеть девушка забеременела. Но то ли она была умнее Зани, то ли хитрее, в один грустный вечер сына Эршуда отравили. Да кто? Вторая супруга Так уж яд оказался в их кубках, неизвестно. Но покупала она, подливала, наверное, тоже она. Линда подумала, что змея, которая ужалила себя за хвост, красивый символ. И тут же забыла об этом. Дел было не разгрести, страну чистить от жрецов надо. На базе Академии АКМ организовать нечто вроде кадетского корпуса. Название предложила Линда, который в своё время поведал об этой организации Юрий. Подготовка детей с магическими способностями. В случае, если ребёнок остался без родителей или не нужен им, или магия проявилась сильно и внезапно, вы можете отдать такого ребёнка заботливые руки Империи. Она предоставит ему общежитие, стипендию, обучение. Правда, не бесплатно. Потом придется отслужить 10 лет. Но это всяко лучше, чем на помойку или помереть, верно? Не надо даже вести ребенка. Не тратьте ваши денежки. Сообщите любому магу, любому чиновнику. Им за обнаруженного ребенка капает? Нет, не денежка. А то от злоупотреблений не избавишься но определенные бонусы они получат. Расходы и затраты им компенсируют. Чиновник в перспективе получит продвижение по службе, маг, право на запрос в академию. Надо было разработать и внедрить целую систему. И когда тут скучать? Линда едва выкраивала время проведать сводного брата Аватара, который и не подозревал о своей страшной сущности. Так и попал в заботливые объятия семьи Далк. Отец Лэрвинон, мать Морисина Далк. Тоже Лэри. Малыш Сялин Юрий Далк. Магические способности у него есть. Занавески он пару раз уже поджигал, так что воспитывать его собираются строго и тоже отправлять в кадетский корпус. А что? Вот подрастет немного. Садорыновцы о себе знать не давали. Последним приветом от них было тело Дариты Далк. И Линда, ородившая её в утробе, не плакала ни капельки. Явилось тут в ее жизнь нечто, напакостить хотела. Еще и с садорыновцами оказалось связано. И поэтому нечто плакать не дождетесь. Мать у неё есть. Тётушка Мори ушла 15, как эту функцию на себя взвалила, и любви додала ребенку, и заботы. А вот это забыть и зарыть в любом порядке. Анна Лиза тоже не сильно горевала, некогда было. Тану Аркин похоронили по-тихому, Шинора Аркина и Фарла Аркина отправили на рудники. Все же намерение не есть действие, а вдохновителем, да и исполнителем все же была Танна. А с этих что взять? Конфисковать все. И на рудники. имущество Анализа передала непричастным детям Шинора. Пусть их. А ей ничего не нужно от этой семьи. У нее свое есть. Своими у нее были все горы. Несколько сотен орков все же погибли в тот страшный день. А могло бы и больше. Клан Дахар был первым на пути лавины. Следом она бы смела еще шесть кланов. Да и две другие лавины добавили бы. С жизнью распростились бы несколько десятков тысяч орков. Когда они это узнали, горы прочесали частым гребнем и с магами, и с собаками, и Нашли несколько месторождений полезных ископаемых, которые принялись разрабатывать вместе с империей, еще одно заброшенное гнездо садорановцев, которое разнесли в клочья. Открыли несколько новых горных дорог и построили пять телепортов. Решили, что если уж девчонки-адептки готовы были свои жизни отдать, может И не такие уж сволочи эти люди. Встречаются среди них исключения. Доларан не возражал. Встречаются, конечно. А казначей так, как не возражал. И министр горнодобывающей отрасли не возражал. Его тоже все устраивало. Орки учились в империи, маги проходили практику в горах. Постепенно два народа налаживали взаимопонимание глядишь и сдружатся. У Селии тоже все в семье было нормально. Когда Аргайлы узнали, что она беременна, девушку только что не в вату завернуть попытались. Пришлось защищаться Эдвином. Подействовала. Малыша принялись тискать с утроенной силой, и сейчас это был здоровущий и наглющий мелкий вредина, который и думать забыл о своих бедах и не Но мистресс Лиан обещала, что вырастет малыша достойным человеком, не даст избаловать до полного свинства. Селия верила. Отец к ней не обращался, а вот сестер она ко двору вывезла. Пристроила фрейли на Мекленндия, а там они и сами разобрались. Одну свадьбу уже сыграли, еще две были на очереди. Селия отправилась первой. Близнецы, они всегда быстрее. Но все равно больно. Мужчины втроём собрались в гостиной у Рональда. Потом к ним добавились Аргайлы, Лэрдалк с семьей, девушки, которые переживали за подругу, но к кражаницы их не пустили. Со второго этажа из спальни роженицы несся вдохновенный мат и обещание оторвать Рональду все, чем тот плодился. Гад. Его бы того рожать. А! -а, -а Рональд только поеживался. А если это всерьез, лучше уж тогда самому помереть, безболезненно и быстро. Ух. И Иезжаем ему в глотку, да чтоб вытягивали через и против иголок. Фантазия же у дрожайшей супруги, бр, даже представить страшновато. Впрочем, надолго изобретательности усилий не хватило, а вскоре всего каких-то шесть часов ругательств ерунда. Раздался один детский крик, потом второй. и сопереживающих допустили к Они похожи на червяков красных, гадких червяков. И орут так противно! Анна Лиза и Линда переглянулись и покосились на свои животы. Ничего вы не понимаете. Красавчики у нас. Мальчик вон какой воинственный. А сестренка, Сразу видно, нежная такая. Называть как будем? Селия и Рональд переглянулись. Мальчика Аврелий, девочку Юлианна. Это они решили достаточно давно. Отлично. Согласились все. Линда погладила свой живот. Ее мальчика назовут Фернаном, а дочку Анны Лизы — Даной. И дети будут расти вместе, играть вместе. А дальше кто знает. Девушки мечтали породниться, но не собирались ничего навязывать своим отпрыскам. Пусть сами решают. Им никто не мешал. Вот и они детям мешать не будут. Как сложится, так и сложится. Поздно вечером Рональд зашел в спальник супруги, не без опаски. А вдруг? Но Селия мирно лежала в кровати, дети сопели в колыбелях. Рон. Сели, ты не спишь? Не, не хочется, отмахнулась виконтесса Аргайл. «Выспалась, наверное. Ты уверена, что не хочешь поспать? Все же кормить детей сложно. Да. Вот еще такая проблема. Магичкам кормить детей стоило самим, не доверяя кормилицам. Было нечто такое в материнском молоке, что увеличивало детский потенциал. А силой магии не пренебрегали. Селию вот мать не кормила во времена Оны. Сложно, но надо. Хотя бы год. Больше не слишком нужно, но год самый раз. Так что молодую женщину ждало нелегкое время. Селия потёрла висок, словно что-то припоминая, и вдруг покосилась на Рональда. Рон? Да, дорогая. Ты мне обещал рассказать, как вы подружились с императором. Рональд вздохнул. Не забыла. Этого и следовало ожидать. Селия никогда не забывала, что может получить новую информацию, какой бы области Таника касалась. Ладно. Сели, только отдала Рену, не говори, что я тебе все рассказал. Хорошо? Хорошо. Итак, Рональд потер лоб и решился. Когда меня выгнали из дома, да еще обвинили в том, чего я не делал, как ты думаешь, куда я пошел? Не знаю. В бордель. Селия даже рот открыла от удивления, а вот слов подходящих не нашла. Хм. Селия, я был в бешенстве. Меня выгнали из дома, меня обвинили во всех грехах. На меня пытались повесить эту девку. Ну и и я решил, что буду торговать своим телом, обслуживать богатых старух. Какая пощечина родителям. Виконт Аргайл — любовник на содержании. Так. Я добрался до столицы и выбрал самый роскошный бордель. «Шелковая Роза?» «Именно. роза? Именно. Роза, хозяйка борделя, выслушала меня внимательно и пообещала пристроить. А пока поселила в борделе. Ну и принялась учить. По ее словам, предоставлять настолько неумелого любовника это просто позор, только не ревной. Рон. А я тогда вообще на свет родилась Кажется, да. Но точно не уверен. Понятно. Ревновать не буду. А дальше? Это был самый роскошный бордель. И чего удивляться, что Доларен тоже пришел туда? Набраться опыта? Вместо этого он просто набрался и попал в мою комнату. Сначала мы набили друг другу морды. Он был пьян, я зол. Потом выпили. Потом разговорились. И подружились. Примерно так. Рональд. Селия точно видела, что муж не договаривает. Но что? Даларен предложил мне работать на него. Мы вместе выбрали для меня внешность. Манеру одеваться, вести себя. Он хотел дать мне денег, чтобы я поступил в академию. Кстати, в ту, где я сейчас ректором. Не дал? Я не взял. Да и денег у него, считай, не было. Он же тогда был наследником Драгоценности, еще кое-какие мелочи. Нет, я это не взял. Но нашел выход из положения. Мы нашли. Какой? Подалась вперед Селия. Любопытство разбирала. Она понимала, что сейчас откроется какая-то тайна. Ну? Рональд собрался с духом. Бардель же тебе такого расскажут. Только записывай. А! Именно. Мы записали историю одной девушки. Добавили счастливый конец, и я отнес роман издателю. Даларен обещал похлопотать, но этого даже не понадобилось. Мы взяли псевдоним, и книга увидела свет. Вторая, потом третья. Книги? Да. Подожди, ты Вы с императором? Когда вы устраиваете совещания, мы совещаемся тоже, но да, мы до сих пор пишем книги. Благо, те пользуются спросом. И в бордель выходили не к дамам, а за новыми историями. Конечно. Где еще черпать материал для романов? Свеженький, с пылу с жару, Селия застонала. Романы? Да. Любовные, конечно. О чем тебе еще расскажут в борделе? О войне? Если только за одеяло или подушку. И мы с девочками их читали. Рональд опустил глаза. Сели. Любовь моя, только не надо меня убивать. Ладно. Я все таки отец твоих детей. Женщина аж запыхтела, как кипящий чайник. Ты? Ты? Вы? Мы. Рональд уселся на кровать рядом с красной от возмущения супругой и заключил ее в объятия. Такая вот страшная императорская тайна. Ну, и моя тоже. Зато вы можете рассчитывать на книги с дарственной надписью. Какой? уточнила Селия, уже подозревая ответ. Да уж. Такой секрет разгласишь, тебе еще никто и не поверит. Но слишком похоже на правду. Рональд поцеловал супругу в кончик носа. К вашим услугам, моя леди. Наше имя выбрала хозяйка того самого борделя и с тех пор мы гордо носим псевдоним разобелинда отчаянная